Глава 5 Провалявшись без сознания добрую половину дня, я пропустила занятия. С другой стороны, теперь ничего не отвлекало от наших планов. Еще раз пройдясь по основным пунктам задуманного, мы с Каем решили ничего не менять. Скоро должен был зайти Эйрел, чтобы сопроводить в город на вечеринку по случаю совершеннолетия Веледы. Но до этого необходимо попасть в Красную Башню. Чтобы никто не узнал о визите, Кальмен перенёс меня в комнату Нотель Вардис. Замки всё ещё были настроены на меня, так что я без труда открыла их. Несколько шагов через общую гостиную и решительный стук в дверь соседки. «Алёна?» – демоница удивилась, увидев меня на пороге. «Что ты здесь делаешь?» «Нужно поговорить». «Давай в другой раз». Девушка беспомощно всплеснула руками. «Я ничего не успеваю. Ребята зовут в город, а мне к девяти нужно вернуться» семейная церемония она важна а я не знаю что надеть и волосы от волнения не получается уложить их магией я помогу бесцеремонно втолкнула подругу внутрь и захлопнула дверь одновременно устанавливая тройной полог тишины платье вот указала на одной из разложенных на кровати прическа пожалуйста несколькими пасами сделала из топорщащихся светлых волос безупречно уложенные волны локонов макияж Воспроизвела с помощью иллюзии один из наиболее удачных вариантов, когда-то использованных Веледой. «Готово. Теперь поговорим?» «О туфли?» – пискнула демоница, пораженная стремительным преображением. Ринувшись к шкафу, выхватила ближайшую пару и изменила ее в тон выбранной одежде То же произошло и с сумочкой, случайно попавшейся на глаза. «Довольно?» «Офигеть!» – ошарашенная таким напором Ви плюхнулась на кровать. Никогда так быстро не собиралась. «А!» — отмахнулась я. «Мелочи. Что тебе известно о родителях?» Резко перешла к тому, зачем пришла. «Зачем тебе?» — ощетинилась Веледа. «Ты об этом хотела поговорить?» «Извини, но тема закрыта». Так получилось, не обращая внимания на вмиг испортившееся настроение девушки, продолжила я, что мне попал в руки один документ. Метрика девочки, опекуном которой является мой этир, «Транер Тер -шатыйян. В глазах Веледы вспыхнул интерес, но тут же угас. Она молчала, ожидая чего-то. «Если ты не в курсе, я пришла из другого мира и практически никого тут не знаю. Но оказалось, что мне известны оба родителя подопечной. С матерью я даже была знакома». «Не может быть!» – вскинулась демоница. «Мама умерла сразу после моего рождения. А отец... его просто не существует для меня». «У тебя есть портрет матери, ее вещи, письма, украшения, хоть что-то?» «Нет, только вот этот медальон». Всхлипнув, Ви вытащила из-за пазухи круглый кулон, висящий на достаточно длинной цепочке, чтобы никто посторонний не мог увидеть. «Мама родила меня вне брака, а ее муж уничтожил все воспоминания о неверной жене». «Как ее звали?» «Белисса». «Я слышала, демоны не бросают детей». «Как считаешь, почему твой отец не принял тебя в рот?» «Он из низших, узнав о беременности мамы, сбежал. Скорее всего, погиб на войне с Дорами». «А если я скажу, что тебя постоянно обманывали?» «Полагаю, твоя мать все время была рядом». «Нет, я бы поняла, почувствовала. Знаешь, связь между родными невозможно утаить». «Уверена. А если ее блокировали?» «Какой-нибудь амулет, что ты носишь, не снимая с самого рождения?» Мы одновременно покосились на медальон, который Ви спрятала в вырезе платья. «Я не могу снять его», — пролепетала девушка. «Но Транер говорил, чтобы не потеряла, он...» «Лжет, и если ты сегодня вступишь в его род, использует тебя, чтобы добраться до твоего отца, настоящего. Полагаю, он и не подозревает о твоем существовании». «Кто она? Моя мама. Скажешь мне? Я имею право знать». В метрике написано, что мать Веледы Аршанти – это Берита Аршанти, замужестве Болдри. Приставку Тер получила после окончания академии и раскрытия всех трех стихий своего дара. «Она?» – девушка широко распахнула глаза, задумалась. «Болдри издавна служат Шатыйяном. Инкарт Болдри погиб еще до моего рождения. Смутные времена». Попытка переворота, кажется. Заговорщиков казнили. у спас Тэршит Ян, и она принесла ему клятву верности от имени старшей всего рода. Болды составляли личную охрану Транера. И она прикрыла меня собой однажды, припомнила демоница. Исчезала иногда, пропадая по несколько лет, но все равно возвращалась. И в академию пришла преподавать в тот же год, когда я поступила. Вот видишь, как и говорила, берита старалась держаться поблизости по своему она заботилась о тебе но почему не сказала я бы сохранила тайну если нужно даже от тершаты яна с горечью уточнила я может именно это и было его условием полагаешь матери легко скрывать чувства видеть как растет ее ребенок и не обнять ни слова лишнего не сказать он не мог так со мной поступить всхлипнула ви от чегого же Я вот, узнав его поближе, ничуть в этом не сомневаюсь. Ради своих планов ректор пожертвует тобой, не задумываясь. «Почему ты так говоришь? Что тебе известно? Это связано с моим отцом? Расскажи, ты ведь за этим пришла? Он жив? И еще, мне нужны доказательства. Берита, она ведь погибла, не сможет подтвердить твои слова. Пойдем. Академия не лучшее место для таких разговоров». Откуда мне знать, что там нет ловушки? Ви, зачем мне это? Клянусь, что не желаю тебе зла. Могу дать кровную клятву». «Не нужно, я тебе верю, но и ты пойми. Мне тяжело принять все так вот сразу. Я столько лет оплакивала маму. Мне ее не хватало, а она все это время была так близко. И сейчас, едва узнав, кто она на самом деле, я снова ее потеряла». Расстроившись окончательно, Веледа расплакалась. Дав немного времени успокоиться, молча взяла ее за руку. Сначала отвела в ванную комнату, где она умылась. После, с помощью иллюзии, привела ее в порядок. Затем, не говоря ни слова, потянула в комнату нотель. При виде Кальмина Виза нервничала. «Это друг», — поспешила успокоить демоницу. «Он поможет». Веледа кивнула. Она безропотно шагнула в открытый КМ-портал, который вывел нас в незнакомую комнату. «Я снял дом, ворты пояснил Кай. «Перенос в Дорию отнимает много сил. Здесь безопасно». Кальмин Вандоррен, спохватившись, представила Дорийца. Виледа Аршанти. «Рад познакомиться, Вейра». Вампир галантно поклонился и жестом пригласил нас располагаться. Ви присела на краешек одного из кресел. Я заняла соседнее, а Каю достался широкий диван желайте чего чего-нибудь выпить? Есть легкие закуски, если проголодались?» «В воду, если можно», — попросила Ви, охрипшим от волнения голосом. «Я бы хотела увидеть метрику». Кальмин театральным жестом выудил из пространственного кармана стакан с водой и преподнес его девушке. Дождавшись, пока она утолит жажду, сказал, «Прежде чем показать документ, вынужден взять с вас кровную клятву о неразглашении. Точно такую дадим вам и мы с Аленой. Зачем? Это защитит прежде всего вас и вашего отца. Если Терш это яну знает, что тайна, тщательно скрываемая им более века, всплыла наружу, уничтожит всех, кто к этому причастен. Чтобы вы не сомневались, сделаю это первым. Порезав ладонь, вампир проговорил слова клятвы. Следом повторила его действие и я. Оставалась Ви, мыская молчали, ожидая, какое решение примет девушка. После долгих раздумий она взяла нож и решительно полоснула им по руке. Третья клятва была произнесена ровным, уверенным голосом. Веледа поверила нам. Не мешкая, Кальмин выудил из кармана знакомый документ с гербовыми печатями и протянул демонице. Схватив его слишком поспешно, она замерла, не решаясь развернуть. «Не представляю, какие эмоции сейчас бушевали в душе подруги». Столько лет жить, считая мать погибшей, а отца трусом, испугавшимся ответственности. И вот теперь, нежданно-негаданно, получить ответы на терзавшие вопросы». Развернув бумагу, Ви жадно впилась глазами в строчки. Во взгляде появилась растерянность, удивление, неверие, непонимание, страх. «Это правда?» – прошептала она. «Мой отец Найбер Ван Глассер?» Мы с Каем слаженно кивнули. «Но это невозможно! Посмотрите на меня! Во мне нет ничего ни от одного из родителей! Это ошибка!» «Не думаю», — ответил Кай. «Я исследовал твою кровь. Тершат и Ян обратился ко мне за амулетом, который изготавливается с использованием дарийской родовой магии». «Что за амулет?» Ошарашенная Ви задавала вопросы скорее по инерции. Я удивлялась, как после таких новостей она вообще могла что-то соображать. С его помощью демон собирается ослабить императора. Зачем это ему? Предполагаю, чтобы убить, а самому занять его место. Ты хочешь сказать, что Транер хочет использовать мою кровь, чтобы убить отца? В голосе демоницы прорезали рычащие нотки. Именно, подтвердил Кальмин. Теперь понимаешь, почему тебе нельзя сегодня на церемонию? Дав клятву верности роду Шатиянов, ты... Можешь не продолжать перебила Ви. Исходящая от нее ярость ощущалась физически. «Что вы предлагаете? Думаю, у вас есть план?» «Есть. И если хочешь выжить и помочь своему отцу, тебе придется постараться». «Я согласна. Что нужно делать?» «Для начала пойти на вечеринку с друзьями, как и планировала». «Что?» «Веселиться, зная, что этот гад замышляет переворот?» возмутилась Ви. «Да» и ты ничем не должна себя выдать. Алёна пойдёт с тобой. Вы будете веселиться вместе со всеми. После вернётесь в академию. А церемония? Она состоится, усмехнулся Кальмин. Вот только пойдёт на неё совершенно другая Веледа Аршанти. «Как это?» – опешила девушка. А вот так. Я хмыкнула и со щелчком пальцев надела качественную иллюзию. «Офигеть!» «А если нас кто увидит вместе?» «Пусть смотрят», — я пожала плечами. Подойдя к двойнику, коснулась плеча. «Ничего необычного не увидят». Кай услужливо создал перед нами зеркало. Я лишь хихикнула, когда у ветви сла челюсть. В отражении были мы, но демоница выглядела, как моя полная копия. «Пора возвращаться», — поторопил Кальмин. Эйрл заждался, третий раз спрашивая, куда мы запропастились. Вернув себе Эви Леди прежний облик, шагнула вслед за вампиром в портал. «Ух ты!» – восхитилась Ви. «А где это мы? В замке?» «Нет!» – рассмеялась я, открывая дверь, нощемуся в коридоре Эйрелу. «Мы в моей комнате в общежитии!» – перестаралась со сменой обстановки. «Давайте открою портал в город!» – вздохнув, предложил Кальмин. «Так будет быстрее, и не придется объяснять, почему задержались!» «А девчонки?» – спохватилась Ви. «Им же никто не сказал, куда я исчезла. Они будут искать, волноваться». «Не переживай», — обращаясь к демонице, Эйрл расцвел улыбкой. «Я предупредил Риса и Мегана, что ты у Алены. С тобой все в порядке?» «Не уверена», — потупилась Ви. «Переволновалась, вот и...» «Мне показалось?» — удивленно посмотрела на друзей. «Или между ними пробежала искра». Что-то не замечала раньше, чтобы Веледа краснела от нескольких слов. Эйрл мог бы применить к ней очарование, но я чувствовала, что он не делал этого. Заметив мой взгляд, Кай подмигнул. По довольному виду вампира поняла, что обоюдный интерес этой парочки ему только на руку.